Глава 17 Василиса Князева. Мне всегда нравилось прогуливаться по вечерним улицам, бросая взгляды на окна. Ненавязчиво рассматривать незнакомую обстановку, а то и просто видеть зажигающийся в квартирах свет. Особенно это усиливалось в новогодние праздники — когда к повседневному освещению примешивались разноцветные огоньки и наряженные ёлки. Вот и сейчас, следуя за Эриком, я испытала примерно то же чувство, хотя оно несколько отличалось от привычного любопытства. Что-то витало в воздухе на самой полянке, вблизи избушки. Я решила, что это магия а судя по охранному заклинанию, не ошиблась. Мы оказались в просторной комнате, у дальней стены которой стояла печь. Ситцевая занавеска прикрывала лежанку и отгораживала уютную кухоньку. Несколько стульев, лавка, стол у окна. Кованный сундук, покрытый вязаным ковриком. Ближе к печи я увидела пучки трав, аккуратно подвешенных под потолком. Кругом порядок и чистота. «Ну как тебе тут?» — поинтересовался дракон. В отличие от меня, он не испытывал душевного подъёма и особого трепета. «Здорово!» — честно ответила я, пройдя мимо тёмного. «Надо всё-таки держаться от него подальше», чтобы не влюбиться. Похоже, что тут ещё и спальня есть. Василиса, ты не переживай. Сюда никто не войдёт, не посмеет. Мы будем тебя охранять снаружи, заверил меня нахмурившийся дракон. Комментировать не стала, да и ни к чему это. Я и без того не собиралась ночевать в одном помещении с магами. Открыла дверцу, И увидела ещё одно помещение. Небольшая комнатка-светёлка показалась тесной, но довольно уютной. Скудная обстановка выглядела вполне понятной. Стул под окном, маленький столик, на котором стопочкой лежало несколько книг, шкафчик для одежды, узкая кровать вдоль стены и портрет молодой женщины, поразивший меня одним своим видом. Я застыла, не в силах сделать шаг. Всё потому, что с него на меня смотрела я сама. Тёмные волосы и выразительные глаза, заглядывающие в душу. Именно такой я могла бы стать через несколько лет. «Значит, Магда действительно существует!» прохрипела я, внезапно лишившись голоса. И не в силах отвести взгляд от своей копии. Или наоборот, это я — её копия. Но как? «Существовала. Магда пропала много лет назад. Подозреваю, её давно нет в живых». Исправил Эрик, возникший за моей спиной. Почувствовала мужские руки, что легли мне на плечи и сжали их. Пошатнулась, но маг не дал мне упасть. Что это? Что? И как? Почему? Скажи, темный. Я осторожно отстранилась, развернулась и тут же заметила, как боевик недовольно поджал свои губы. «Ты ведь знал о нашем сходстве, знал?» Эрик молчал. Его недовольство я ощущала буквально кожей. Оно накатывало волнами. На висках мужчины засверкали чёрные чешуйки, показывая степень напряжения. «Злился?» «Не удивлюсь, если так и есть. Наверное, мой тон не был привычным или миролюбивым» особенно для целого наследника драконов. Только я не собиралась уступать там, где считала себя крайне важным. «Знал!» — ответила я за него, сделав шажочек в сторону. «Так почему не сказал? Это ведь не игрушки, понимаешь?» А вот сейчас стало действительно больно. И виделось мне во всем этом дрянной характер дракона его привычки и стиль жизни. Ведь мог поделиться ещё в академии, предупредить, рассказать. Вместо этого притащил сюда, чтобы расспросить, что я чувствую к Фердинанду. Посмотреть, как отреагирую на вещи, неизвестно ведьмы, до умопомрачения, похожую на меня саму. Яблонька от яблоньки недалеко падает как говорится, родня, как ни крути. И я не про себя говорю. Про наследника и ректора. «А разве теперь это важно?» ответил Эрик и попытался привлечь меня к себе. Я не поддалась, откинула руки Тёмного и прошла мимо, стараясь даже не касаться его самого. В этот момент... Во мне бурлили не только обида, но и простое понимание ситуации. Мы разные. Миры, воспитание. А ещё цель, ради которой каждый из нас живёт. Всего лишь на короткий миг я позволила себе увлечься этим мужчиной. Да что говорить, я запала на него. «Действительно, неважно», — ответила как можно безразличнее. «Соберись, князева». Ведьмочка я или так, пародия на себя саму. Но я точно знаю, что я не Магда и не кто-либо другой. И не хочу подстраиваться под того, кто эгоист с головы до ног. «Василиса!» Дракон снова попытался ко мне подступиться. Темный был напряжен, и я видела, как его буквально раздирают разные чувства — Кажется, что больше в этом недовольство и злости. А я уже не хотела объятий. Вышла из дома и вдохнула полной грудью. Вот что значит практика на природе. Живи, дыши, наслаждайся. Думай только о том, как достать это самое кольцо. И не надо пытаться понять тёмного, потому что он совершенно другой, иной. Эрик с непроницаемым лицом появился на крыльце вслед за мной. Всё встало на свои места. Это снова меня задело. И я сама себе напомнила собаку на сене. Тем временем маги не валялись на зелёной травке, а успели возвести непонятно откуда взявшуюся палатку, сильно смахивающую на военную. Даже стол и удобные стульчики, установленные в тени, говорили о хорошей организации. И что парни не раз попадали в полевые условия. «Пошли завтракать», — ровным тоном произнес Эрик. Я почувствовала его взгляд на себе, но не повернулась. Мысль про завтрак оказалась действительно здравой. А у меня с собой имелись пирожки — «Есть которые одной было несколько неудобно. Может, это лучше делать в доме?» И Я с сомнением посмотрела на суетящихся магов. Только Свена не было видно. «Пока на поляне, а там посмотрим», — уклончиво ответил тёмный. И тут нарастающий шум привлёк моё внимание. Сначала не поняла, в чём дело, Странный звук шёл откуда-то сверху. Решила, что это ветер играет макушками деревьев, шелестит зелёными листьями. Только всё оказалось иначе. Очередная порция сказки выплюснулась на меня, заставив замереть с раскрытым ртом. Потому что там, в небе, показался дракон. Нет, не так... Я увидела дракона. Огромного, красно-коричневого. Словно красуясь, он сделал круг над поляной. Эрик в прошлый раз выпускал крылья, но не оборачивался. А сейчас я видела реально жуткое чудовище. Я же стояла как вкопанное, с интересом рассматривая чешуйчатое чудо. Костяные наросты на голове и спине выглядели грозными, а размах крыльев поражал. При этом четыре лапы не мешали чудовищу при маневрах. Красный пошел на снижение и сделал это с изяществом слона, под которым содрогнулась земля и закачались ближайшие деревья. Фыркнула и усмехнулась. С грацией у Свена явно плоховато. Не знаю, можно ли сделать это при таких габаритах, думаю, что причина в самом маге. Только теперь повернула голову в сторону Эрика. А он смотрел на меня, не мигая. На этот раз взгляд мужчины не был равнодушным. Тёмный злился, и даже желваки ходили на его идеальном лице. «Понравилось представление», — скривился маг. «Ах, вот оно что! Дело в моём восхищении с Веном. Ведьмочка должна была восторгаться только наследником, а тут другой объект интереса». «Ничего так бегемоты летают», — радостно сообщила я ревнивому до да чужой славы дракону и снова направилась в избушку за пирогами. Водрузив сумку на лавку, я принялась выкладывать из неё продукты. И хоть стол в доме был идеально чистым, а всё равно не хватало какой-нибудь салфетки. Что поделать, привычка. Не хотелось рыться в чужом доме, но раз владелицы уже нет в живых, а мне предстояло тут какое-то время жить, то я решила поискать что-то подходящее. И потом не спроставить мы, похожи с Магдой, а вдруг найду что-то очень важное, что натолкнет на разгадку. Первым делом решила заглянуть в сундук. Помня про причуды с магией, для начала потыкала в него пальцем. Не шиндарахнула. Зато все те же голубые всполохи пробежали по контурам. Мне очень захотелось и их потрогать, и я решилась. Внутреннее чутьё подсказывало, что именно для меня ничего страшного произойти не должно. Поймала указательным пальцем последний затухающий огонёк, и он тут же впитался мне под кожу, не добавив никаких ощущений. Бросила задумчивый взгляд в сторону спальни незнакомой мне женщины и принялась за дело. Откинула крышку сундука и сразу попалась на глаза белоснежная скатерть. Потрогала вышитые по углам алые розы зеленые листья. Я так точно не смогла бы сделать. Все мое умение по этой части — вышивка крестиком — на школьных уроках труда. С вязанием дела обстояли гораздо лучше, но я поступала проще, покупая нужную вещь в магазине. В голову пришла мысль, что раз всё кругом сказочное, то почему бы не пошалить? Сама себе показалась в этот момент наивным ребёнком. Но уже столько чудес видела здесь, что ещё одно мне точно обеспечено. Я подошла к столу, раскинула на нём скатерть, погладила её. Затем произнесла. «Если ты скатерть-самобранка, то кофейку мне из обжаренных зёрен организуй. Пожалуйста». И если бы я знала, что после этого последует, нахальная скатёрка выдала целую горсть ароматных зерен, один запах которых вызывал слюноотделение. И все это было в чашке, то есть даже не в блюдце, а именно там, где должно было быть. А рядом кофемолка и чайник с кипятком. То есть эта зараза предлагала мне все самой сделать. «С юмором, да?» — усмехнулась я. У пропавшей ведьмы вещички с характером. И это не могло не нравиться. Кофе, сваренный из молотых зерен. Пожалуйста. Несколько секунд задержки, а потом пропало все на ткани. Но тут же появилась небольшая чашечка, от которой шел умопомрачительный аромат. Какая прелесть эти сказки! Я даже забыла про пироги и завтрак. А вот дракон про меня не забыл. «Развлекаешься?» Напряжённый голос Эрика заставил слететь улыбку с моего лица. «Это тебя напрягает? Не смотри!» Ответила я, сделав глоток чудеснейшего напитка. Даже зажмурилась от удовольствия. «Сколько дней не пила ничего подобного!» Надо же, расписная тряпочка из сундука, а такие вкусности готовит. Настоящее чудо. Полезное. Дракон ничего не ответил, и это показалось мне очень подозрительным. Я открыла глаза и тут же поймала взгляд тёмного. Голодный, полный желания. Эрик не просто смотрел, он раздевал... Касался меня, при этом оставаясь на расстоянии в несколько шагов. Наваждение какое-то, иначе я не могла назвать это ощущение. В результате у меня в груди сладко заныло, спускаясь волной вниз живота. — Пошли, все только тебя и ждут, — сообщил дракон и развернулся. Его уход напоминал скорее... Бегство, но так даже лучше. Я вспомнила взгляд Эрика и снова меня посетила сладкая Истома. А вот это уже неправильно. Ведьмочка я или кто? Напомнила себе, что передо мной самый настоящий дракон. А они добротой не отличаются или состраданием, получая лишь то, что пожелают. Про любвеобильность тоже не стоило забывать. Подошла к сундуку, прикрыла его. Прочие интересные вещи решила посмотреть чуть позже, когда на это будет время. А сейчас мне оставалось последовать за самоуверенным драконом, а затем приступить к сбору трав. Как при этом я должна встретиться с королем Фейри, даже не представляю. Почему-то именно об этом я не переживала. Чувствовала, что эта схожесть с Магдой имеет какой-то смысл и причину. Что, как и почему наверняка знает тёмный. Или не знает. В любом случае, стоило поинтересоваться.